Часть четвертая. Посмотрим, чем занимается охрана. Охранники увлеченно следили за икрой на экранах. Пора. Пролетая около дома, в квартире на четвертом этаже заметил свет. Владелец квартиры уже вернулся обратно. Около транспортной компании я завис на месте и стал набирать высоту. Набрав высоту, подлетел к ангарам транспортной компании. Достал игольник и прицелился. Стрелять было крайне сложно. Порывы ветра не давали глайдеру оставаться на месте. Пришлось расстрелять половину обойма, пока я попал в камеры на крыше одного из ангаров. Планшет показал, что больше нет картинки с них. После чего я отлетел подальше от них и посмотрел, что происходит. Охранник из ангара вышел на улицу и посмотрел вокруг. Не заметив ничего, вернулся в ангар и там не задержался. Пошел проверять внутреннюю территорию. Встретив ожидавшего его там второго охранника, они походили около флайеров и вернулись обратно. Прождал около часа, но, как и вчера, проверить никто дополнительно не прилетел. Что же, пора. Меня мучили сомнения, стоит ли это делать или нет, но, удалив все полетные данные и настроив автопилотного на возвращения, на чердак повел глайдер к ангару. «Один, два, три, прыжок!» Включив автопилот, я спрыгнул с глайдера. Падение было ощутимым. На месте, где я приземлился на крышу ангара, образовались две небольшие вмятины. Здесь я не учел пологую крышу, к тому же скользкую из-за дождя, который опять накропал. По инерции пробежал немного вперед, потом поскользнулся, упал на спину и заскользил вниз. Мне удалось зацепиться за ребро крыши. Даже не мне, а рюкзаку после чего я замер, боясь пошевелиться, чтобы не съехать вниз. Руки нужно вырвать тому, кто сделал такую скользкую крышу. Ангары были высокие, около десяти метров в самом высоком месте, и мне совсем не хотелось свалиться вниз. Глайдер немного пролетел дальше, после чего повернул и полетел к дому. План у меня удался наполовину. Теперь я находился на крыше ангара, как и хотел, но вот-вот свалюсь вниз. Достал планшет, висящий у меня на груди, И посмотрел, что делают охранники. Охранник во втором ангаре сидел на месте и продолжил смотреть игру. А вот охранник из этого ангара что-то услышал и, встав со своего рабочего места, стал ходить по ангару в поисках источника звука. Видимо, он связался со вторым. Тот тоже оставил просмотр и стал ходить искать по ангару. Так продолжалось достаточно долго. Они ходили, смотрели, но ничего не обнаружив, вернулись на свои места. Дождь за это время стих, и я решил, что нужно попробовать забраться наверх. Сев на шпагат и, используя небольшие ребра жесткости как распорки, стал постепенно взбираться наверх. Мне с большим трудом это удалось, и я облегченно сел на самый верх крыши. Сняв рюкзак, обнаружил, что почти лишился одного из карманов, и сухой паек, который я забрал в лавке Изи, грозил теперь выпасть из него. «Однозначно нужно до завтра подождать» чтобы крыша не была такой скользкой. Заодно и скафандр прикупить. Вот только отступать поздно. Добравшись до камеры, я выдернулся с своих мест и, как смог, убрал иглы, что воткнулись около них. Светило уже начало вставать, и я должен был убираться с крыши. Вот только здесь обнаружилась большая проблема. Все три флайера компании стояли далеко от крыши, а тот, который мне был нужен, находился с краю, и до него было около шести метров. Из окна квартиры это расстояние оказалось гораздо меньше. Что делать, непонятно. Я не птица и парить не умею. Немного подумав, понял, выхода нет. Придется прыгать. Ситуация немного спасала, что крыша ангара была выше крыши флайера. И имелся, конечно, и второй вариант, но там все хуже. Просто съехать по крыше вниз. Но падать совсем не хотелось. Собравшись с духом, я встал и побежал по верхней кромке крыши. Рискуя в любую секунду поскользнуться и свалиться вниз. Однако мне повезло. Я смог сделать несколько шагов и, оттолкнувшись, сколько было сил от края крыши, ласточкой прыгнув вперед. Уже в полете понял, что я опять облажался. Ведь гравитация на планете слабая, и этот факт я совсем не учел. Мой полет проходил вполне нормально. Грозя тем, что пролечу все флайеры, шлепнусь в одну из больших луж, образовавшихся около них, Крыша у флайера была полностью плоской и немного покатой с боков. Приземлившись на самый конец флайера, я заскользил по нему как по маслу. В самый последний момент смог схватиться за антенну радара на крыше и остаться на ней, после чего стал ползком перемещаться за небольшую надстройку у его хвоста, за которой рассчитывал спрятаться. При этом я точно попал в камеры флайера и, возможно, в камеры внутреннего наблюдения у охраны. Переместившись, достал планшет и посмотрел, чем занимаются охранники. Искен компания меня не зафиксировала и не поднял тревогу, так как оба охранника находились на своих местах. Что же, мой план почти удался. Вот я уже на крыше у мне флайера. Можно попасть внутрь. Вот только стоит это делать или нет? Если он пустой, его будут грузить. И меня сразу обнаружат в трюме. Наверное, не стоит. Подожду здесь, на крыше. Место хорошее. Камеры наблюдения меня здесь не видят. Это если не брать в расчет дождь, который снова начался. Достал упаковку сухого пайка из порванного кармана рюкзака и распечатал его. Жуя галету, лежал и обдумывал ситуацию. Непонятно, что с этим флайером. Загружен он или нет. Кроме того, непонятно, куда он сейчас полетит. Флайеры ведь летали не только на станцию, но доставляли грузы в Лэнсвилл и на фермы. Буду действовать по обстановке. Два охранника совсем не проблема. Однако все хотелось сделать незаметно. Местное светило уже вышло из-за горизонта, сразу разогнав тучки. До начала рабочего дня осталось меньше часа, и пока все было тихо. Меня волновала третья камера, которая смотрела с ангара вниз и показывала обстановку у флайеров. Ее я только немного подкорректировал, чтобы она показывала только нос флайера. Если с началом рабочего дня появятся ремонтники, как и в прошлый раз, мне придется быстро перемещаться под флайер, чего мне совсем не хотелось. Там была лужа. Рабочий день начался точно по времени. Сразу появились рабы из помещения, где спали, и ушли в ангары. Там же прибыло местное начальство и стало командовать, куда и что грузить. Одновременно с ними появились пилоты флайеров, Они стояли отдельно. С ними местное начальство поговорило, и они пошли к флайерам. Они недолго пробовали в кабинах. Видимо, проверили состояние флайеров и вышли из них. Собрались вместе, что-то обсуждая. Рабы тем временем начали грузить флайеры. В первую очередь стали грузить средний флайер. Вскоре он улетел, а мне при его взлете пришлось спрятаться за один из двигателей. Этот флайер грузили почему-то с перерывами. Сам наблюдал за тем, чем занято местное начальство. Оно разговаривало с охранниками, которых стало пятеро. Похоже, скоро появится ремонтник и менять камеры на крыше. И мне пора отсюда убираться. Заметив, что все рабы заняты разгрузкой приехавшего грузовика, а пилоты флайеров разговаривают о своем, решил, что мне пора. Открыл кормовой шлюз и спрыгнул вниз. В полете смог зацепиться за верх шлюза и так попал внутрь. Конечно, камера в шлюзе меня зафиксировала, но я надеялся, что Искенфлайер не воспримет меня как захватчика и не подымет тревогу. Когда я оказался в грузовом отсеке, сразу посмотрел, есть тревога или нет. Все было тихо. Похоже, Искенфлайер воспринял меня как обслуживающий персонал. Грузовой отсек флайера, куда я попал, оказался заполнен на треть. Все товары разместили у перегородки с пилотской кабиной. Пришлось переложить часть коробок ультюков и, и самому спрятаться у перегородки, заложив себя коробками. Только в грузовом отсеке я понял, что здорово замерз на крыше. Хотя комбинезод был непромокаемым, но голова и кисти рук замерзли основательно. Немного согревшись, включил планшет посмотреть, что происходит. Начальство притащило лестницу, и двое из охранников карабкались на крышу ангара. Убедившись, что там никого нет, Наверх полез техник устанавливать новые камеры. Надеюсь, они долго не найдут старые камеры в углу, куда я их выкинул. Видимо, техник все-таки обнаружил дырки от попадания игл в крышу и сообщил об этом охране. Между ними и владельцами началась горячая беседа по этому поводу. Рабы тем временем закончили разгружать грузовик и начали все выгруженное из грузовика перемещать во флайеры. Почти все, что выгрузили сейчас поместили в этот флайер, и его пилот сразу заняла свое место в кабине. Пока не пропала связь, все время наблюдал за владельцами и как они обдумывали ситуацию с охраной. Наверное, решили, что это работа их конкурентов. Меня так и подмывало сказать им, что это не конкуренты, и меня содержимое складов не интересует. Мне нужно только долететь до станции. Когда сеть пропала, переключился на камеры флайера. Судя по всему, флайер летел куда мне нужно, на станцию с таким же названием, как и «Планета и столица». При этом я сильно надеялся, что утечек воздуха в грузовом отсеке нет, как и датчика контроля углекислоты. Флайер был грузовым, а не пассажирским, и вроде в грузовом отсеке этого датчика быть не должно. Когда мы покинули атмосферу планеты, стала хорошо видна приближающаяся станция. «Прощай, планета! Надеюсь, я больше сюда никогда не вернусь!» Станция становилась все ближе, и теперь я мог хорошо рассмотреть ее в камеры наблюдения. Она была в форме шара с усиками, и к этим усикам пристыкованы флайеры и корабли. Когда подлетели близко, стали пролетать мимо пристыкованных кораблей. Я знал, что это за корабль и как он устроен. Однозначно я в кораблях разбираюсь, и это значит, что я пират. Пират так пират, сейчас уже ничего не изменишь. Флайер подлетел к станции и полетел около нее. Так продолжалось недолго. Неожиданно он резко поменял курс и залетел в открытые ворота ангара. Здесь я занервничал, как бы это ни оказалось ловушкой, и меня там ожидали. Оказалось, нервничал зря. Флайер залетел на склад транспортной компании. Как только мы залетели, ворота за нами закрылись, и ангар стал заполняться воздухом. А рядом стоял второй флайер, тот, что улетел с утра. Его то ли разгружали, то ли загружали транспортные дроиды. Когда появился воздух в ангаре, из флаера вышла пилот. Она встретилась с пилотом соседнего флаера и стали что-то горячо обсуждать. Быстро обсудив, они пошли на выход из ангара. Из разумных в ангаре вроде больше никого не было, и я решил, что пора покинуть этот флаер. Пришлось переложить немного коробок, чтобы добраться до двери, ведущей в кабину пилота. Когда вышел из кабины, понял, что я ошибся. В ангаре я находился совсем не один. Здесь было как минимум пятеро. Трое управляли транспортными дроидами, которые разгружали и загружали одновременно соседний флайер. Еще двое у выхода общались с пилотом антигравитационной платформы, который прилетел или сдавать, или забирать товар. Она была уже погружена. Они недолго поговорили с пилотом, и на смену этой платформе прилетели две других. Трое остальных бросили грузить флайер и переключились на разгрузку этих платформ. «Рядом никого не было, и я решил, пора». «Открыл шлюз и вышел из флайера». «Почти сразу заметил камеру у потолка». «Похоже, в очередной раз засветился, не говоря про камеру в шлюзе». «Спрятавшись от нее за флайером, осмотрелся и переместился за несколько упаковок в сканью. «Там она меня не должна была видеть». «И уже оттуда наблюдал за выходом». «А там сейчас находилось семеро, и четверо из них вооружены». «Как-то там на планете я не подумал, что мне придется отсюда выбираться. Прорываться с боем или попробовать выйти, сделаю вид, что я мимо прохожу. Все заняты. Возможно, не обратят внимания на меня. Если не получится, тогда что? Бой? Слишком их много. Нужно тогда их по очереди вырубать. Кроме того, сейчас еще пилоты вернутся, и будет их еще больше. Оба пилота тоже вооружены». «Не хотелось бы никого трогать, нужно просто отсидеться». «Стоп! Отсидеться точно не получится. Они сейчас погрузят первый флайер, и когда он будет улетать, атмосферы на складе не будет. Скафандра у меня нет. Похоже, придется уходить отсюда с боем». С боем так с боем, но решил проверить. Возможно, есть второй выход. И стал двигаться между складированным товаром. Второго выхода не оказалось, но я обнаружил три вытяжки у самого пола. Они были небольшими. Но почему-то я был уверен, что смогу пролезть с них. Две находились на открытом месте, третья около тюков с тканью. С трудом отодвинув три тюка, сложенных друг на друга, подобрался к решетке вентиляционной вытяжки. Хорошо, что я прицепил набор на бедро. Его так обычно носил фил и техники на ферме. Теперь с помощью инструмента стал откручивать решетку на вытяжке. Открутив, засунул рюкзак внутрь и сам полез за ним. Думал, застряну, но повезло, что комбинезон оказался скользким, и мне удалось проползти внутрь. Уже когда полз по вентиляции, стал опасаться застрять, я понял, что мне это напомнило. Также совсем недавно мы с Дарсом ползли непонятно куда. Кроме того, я как последний болван не скачал карту этой станции. Но теперь было не было, и нужно ползти вперед, пока воздуховод не перекрыли, чтобы не остался в этой вентиляции навсегда. Проблема заключалась в том, что в ней было очень узко. Я уже несколько раз застревал на поворотах. Неожиданно сзади что-то щелкнуло, и воздушный поток, выбивавший в глазах следу, пропал. Посмотреть, что это было, я не мог. Похоже, успел, и воздушная заслонка закрылась где-то сзади. Пришлось ползти дальше, и ползти стало гораздо легче. Не было встречного воздушного потока. Когда дополз до очередного поворота, он снова появился. Прополз его и выполз на развилку. Было три варианта. Прямо, направо и налево. Вначале хотел налево, но встречный поток дул прямо, и я решил ползти прямо. Пришлось ползти долго и упорно вперед. Борьба со встречным потоком отнимала немало силы. Когда-то болз до решетки, здорово устал. Решетка здесь закреплена крепко, как и предыдущая, и мои попытки выбить ее не увенчались успехом. Кроме того, мне мешался рюкзак прямо передо мной. Посмотрев, что впереди, на другой стороне решетки не представлялось возможным, и я начал перекусывать решетку кусачками из набора техника. Прутья были толстыми, и мне удалось с большим трудом перекусить их с одной стороны решетки, после чего стал их отгибать. Только тогда смог подобраться к самому креплению решетки. Как его открутить, я знал, но пришлось долго и упорно разбирать крепление решетки. Разобрав крепление, смог отогнуть решетку одну сторону решетки и протолкнуть ее уже дальше, после чего вылез сам. Зря я поел там, на крыше флайера. Мог и застрять, как-то подумалось, когда вылез из вентиляции. Вторая мысль была, что нужно пристрелить изобретателя этих решеток вместе с его креплениями. Сил совсем не осталось. Я здорово устал, хотя прополз около сотни метров. Но, видимо, сказалось, что приходилось постоянно бороться с воздушным потоком. Или я еще не адаптировался к стандартной гравитации на станции. Организм отвыкнен от нее за месяцы, проведенные на планете. Пока сидел, отдыхал, осмотрелся. Похоже, я попал в соседний ангар. Вылез между двумя маршевыми двигателями, лежащими около вытяжки. Эта модель двигателей была старая, и выглядели они так же. В первую очередь посмотрел камера наблюдения у потолка. Поблизости их не оказалось. В ангаре было тихо. Не слышалось ни голосов разумных, ни работы каких-то механизмов. Но освещение присутствовало, а это значило, что я здесь находился не один».